«Нужно взять выигрыш и уйти. Но меня больше интересует этот загадочный мужчина, чем деньги. И поэтому я остаюсь за столиком. Пусть я проиграю еще несколько сотен долларов. Но мне кажется, что наше знакомство может перерасти в нечто многообещающее. Он ставит на 14 Я повторяю все его ходы. Мы снова проигрываем. Ставим на 5 Ничего. На 7 Выиграли. Потом три раза проигрываем. И потом два раза выигрываем». Он замечает, что мои жетоны всегда оказываются рядом с его, и одобрительно кивает. Мы уже переглядываемся и улыбаемся друг другу. Рядом с ним сидит коренастый невысокий мужчина с вьющимися черными волосами. У него глубоко посаженные глаза, острый взгляд, тонкие губы, которые он все время облизывает. Он ставит большие суммы на выигрыш, но, в отличие от моего визави, часто проигрывает. Однако сохраняет внешнее спокойствие. Остальные игроки нервничают, а этот улыбается, переглядываясь с моим наставником. Так мы продолжаем играть довольно долго, пока шесть раз не выпадает красное. И тогда мой напарник по игре ставит сразу две долларов на черное. Я собираю все свои жетоны, около 500 долларов, и тоже ставлю на черное. Потом, подумав, убираю половину. В отличие от этих богачей, 500 долларов для меня большая сумма. Шарик долго крутится и, наконец, падает в лунку. Черное. Мы выиграли. Не так много, но выиграли. Когда ставишь на цвет, выигрыш может удвоиться, но не более того. Он снова ставит на черное. Я, немного поколебавшись, присоединяюсь к нему. Опять шарик падает в черную лунку. Снова выиграли. Нужно уходить, но я как зачарованная смотрю на него. В третий раз на черное. Сейчас все проиграю. У меня на кону уже около тысячи долларов. Нужно взять деньги и бежать. Но я смотрю на запонки незнакомца. И обреченно жду, когда проиграю. Трижды шарик не может попасть на черное. Затем попадает, и я снова выигрываю. От радости я улыбаюсь, не в силах сдержаться, и вижу, как довольно кивает незнакомец. «Поздравляю вас», — говорит он на хорошем французском, — «вы очень хорошо играете». «Вы тоже», — возвращаю я ему комплимент. Сидячи рядом с ним, темноволосый незнакомец дёргается от возмущения и что-то негромко говорит. Кажется, он проиграл довольно большую сумму. Шарик снова крутится, и мой визави, глядя мне в глаза, ставит на черное около 10 тысяч долларов. Мне кажется, что он сошел с ума, но пусть будет так. Я ставлю 2000 долларов на черное, и еще несколько человек ставят на черное. Это такой момент в игре, когда ставки предельно поднялись. Я смотрю на столик, На черное поставили тысяч двадцать не меньше. Конечно, долларов, а не франков. Но и на красное поставлена не меньшая сумма. Ведь уже трижды подряд выпадали черные номера. Сейчас должна появиться красная цифра. Все замерли. Шарик долго вращается, и все, затаив дыхание, ждут, когда он, наконец, упадет. Я что-то чувствую. Я смотрю на стол и чувствую, что сейчас черное не выиграет, но и красное тоже не выиграет. В такой момент для казино важнее, чтобы было зеро. Зеленый ноль, когда в абсолютном выигрыше будет казино. Я делаю судорожное движение, чтобы переложить деньги на ноль, но меня словно загипнотизировали. Я могу только смотреть, как шарик падает. Конечно, зеро. Нужно доверять своей интуиции. Общее разочарование, вздохи. Я смотрю на незнакомца, и он мне улыбается. Наверное, он умеет проигрывать. Я поднимаюсь, чтобы наконец уйти. Лучше мне вообще не играть. Поворачиваюсь к выходу и неожиданно слышу за спиной. Нам сегодня не очень повезло, сеньора, но надеюсь, что в следующий раз мы окажемся удачливее. Я поворачиваю голову, еще не смею поверить, что он пошел за мной. И вижу его за своей спиной. От него чудно пахнет ароматом неизвестного мне парфюма. От волнения я лишь киваю головой, не в силах что-либо произнести. Неужели этот красавчик пошел за мной, оставив игровой столик? Какое счастье! Такой мужчина может скрасить мое существование в любой точке Лазурного берега. — Вы разрешите пригласить вас на коктейль? — спрашивает мой бывший напарник. я ему улыбаюсь. Неужели мне, наконец, повезло? Даже если между нами ничего не произойдет, все равно будет приятно вспоминать, что такой мужчина обратил на меня внимание. — Конечно, — отвечаю я ему, — вы играли лучше всех. Жаль, что в конце нам не повезло. — Мне повезло, — говорит он, тонко улыбаясь. Я чувствую приятную истому. Мы действительно любим ушами. Тонкая лесть способна растопить сердце любой женщины. Я киваю ему в знак согласия, готова идти за ним хоть на край света. Глава пятая. В ресторане, расположенном рядом, он, не глядя в меню, просит официанта принести коктейль и что-то добавляет, очевидно, конкретизируя свой выбор. Мне понравилось, что он не стал смотреть меню. Получается, что он достаточно часто бывает здесь. Хотя, может, он игрок, и эта перспектива меня немного пугает. Но я все равно готова сидеть с ним столько, сколько он захочет. Нам приносят два высоких бокала. Изумительный напиток. Я даже не думала, что это будет так вкусно.